Я не знаю, почему мои сны были в ту ночь такими безумными, но еще до того, как убывающая, как-то странная изогнутая луна взошла на востоке, я проснулся в холодном поту, решив больше не засыпать. Слишком ужасными были мои ночные видения, чтобы я мог выносить их и дальше. И тут-то, в холодном сиянии луны, я понял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 Одно лишь воспоминание об этом может довести меня до обморока. Гротескные в степени недоступны, пожалуй, даже фантазии Эдгара По или Булверлиттона. Они были дьявольски человекоподобными в своих общих чертах, несмотря на перепончатые руки и ноги, неестественно широкие и отвислые губы,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 Неандертальца, охваченный благоговейным страхом, который вызвала во мне эта неожиданно возникшая картина прошлого, по дерзости своей превосходящей концепции наиболее смелых антропологов, я стоял в глубоком раздумье, а луна отбрасывала причудливые блики на поверхность лежавшего предо мною безмолвного потока.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 Устремилась к Монолиту, обхватила его гигантскими чешуйчатыми руками и склонила к постаменту свою уродливую голову, издавая при этом неподдающиеся описанию ритмичные звуки. верное, в тот самый момент я и сошел с ума. Я почти не помню свой стремительный подъем на гребень скалы и возвращение к брошенной лодке, которые я совершил в каком-то исступленном бреду. Мне кажется, всю дорогу я не переставал петь. А когда у меня не оставалось сил на пение, принимался бездумно <смех> смеяться. Остались смутные воспоминания о сильной буре,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 о догоне боги рыб. Но очень скоро понял, что мой собеседник безнадежно ограничен и оставил попытки что-либо у него выведать. Это бывает по ночам, особенно в периоды, когда луна находится на ущербе. Тогда это существо снова является мне.